Никто их не видел. Софья склонила голову на плечо Тихона, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет. «Ох, жаль мне тебя, жаль, Тишенька!» «Родненький!» — шептала ему на ухо. «Загубила я твою душеньку, окаянная! Хочешь бежать? Веревку достану!» «Алистарцу скажу, подземный ход есть в лес, он тебя выведет!» Тихон молчал, в бесконечной усталости и только улыбался ей сонной детской улыбкой. В уме его проносились далекие воспоминания, подобные бреду, самые отвлеченные математические выводы. Почему-то теперь он особенно чувствовал их стройное и строгое изящество, их ледяную прозрачность и правильность, за которую бывало старый глюк, сравнивал математику с музыкой с хрустальную музыкой сфер. Припомнился также спор Глюка с Яковом Брюсом о комментариях Ньютона к апокалипсису и сухой, резкий, точно деревянный смех Брюса и слова его, которые отозвались тогда в душе Тихона, таким предчувственным ужасом. В то самое время, когда Ньютон сочинял свои комментарии,